Анотация. В мире, где сосуществует технология и волшебство, живет куб, вор, специализирующийся на кражах магических объектов. Но у куба началась черная полоса. Бросила девушка, а верный друг сдал его полиции. И на этом невезуха не закончилась. Пути куба пересеклись с магом, мистером Вавилоном, с Бейлис и Нельсоном агентами департамента необычайных наук: с Зомби, вампирами, демонами, русскими магическими спецслужбами, а также с двумя конкурирующими сектами, последователями коллексимуса и Авадона, желающими устроить конец света и всем им позарез понадобилась некая шкатулка, за которой уже четыре тысячи лет охотится ангел Кассиил. Все бы ничего, только украсть эту шкатулку должен именно куб, иначе убьют девушку, которая его бросила, и друга, сдавшего его полиции.